Эмиль Верхарн. Равнины. Под небом тоски и печали, Где тучи к равнине припали, Версты идут, и туч бесконечных гряда Влечется к небесной пустыне, А версты идут по равнине В безвестную даль. Туда и высятся в селах над крышами башни. Усталые люди идут верницей всегда от пашни до пашни. Так люди блуждают, им отдыха нет. И стары, как путь, за плечами сто лет, Из равнины в равнину Плетутся через былые года и навечно, И обозы телег бесконечно впереди, За ними влекутся к деревням на ночлег. Вереницы телег и мучителен крик Утомленных осей в беспредельности дней и ночей. Бесконечность равнин, как томительный сплин. И в язвах земля на участке разбита, Межами изрыта поля так печальные, И фермы убоги, и двери все настеж У самой дороги, и кровлю гнилую, Как будто корыто ветер дырявит Ударом неверным ни травки зеленые, Ни красные люцерны, ни зернышко хлеба, Ни листьев, ни льна, ни ростка Так годы проходят за веком века, И клён у порога грозою расколот В себе воплощает страданье и голод. Равнина, равнина, Бледнее пустыни, Всегда бесконечно, И прежде, и ныне. И часто в лазуре рождаются страшные бури. И, кажется, молот колеблет времен коромысла, Равняет ударами числа. Ноябрь завывает в безумном тумане, Как вечером волк на печальной поляне. И сучки, и травы замерзли, Несутся, и листья в аллеях влекутся. Ударами кто-то их гонит в канавы, и там на дорогах распятие Раскрыли во мраке объятья И будто растут, И внезапно уходят При криках от страха Туда, где заходят Кровавые зори. И снова равнина, И снова равнина, Где ужас блуждает. Где вечно кручина. Река отошла от своих берегов, И волны не могут достигнуть лугов, И в ложе реки торфяные запруды Дугой искривились. Ненужные груды, как почва, погибли, И высохли воды, и меж островов От морской непогоды в бухте закрытой Яростно молоты пилы рушат и пилят стропила Старых гнилых кораблей. Бесконечность равнин, как томительный сплин. По колеям утомленных полей, Траурных жалких полей, Шествует бедность В веках. О, равнина, равнина! И птицы Крылами ее браздят, Мелькая в небесных волнах. С тоскою смерти кричат О, равнина, равнина! Однообразна равнина, Как злоба и вечно! И страна Бесконечно, где бледное солнце, как голод, парит, А на реке одинокой вдали в водовороте кипит Великое горе земли.